Глава двадцать четвертая. «Мне нужен портал», — оповестила ведьма присутствующих. Что интересно, Йен с Леаром после моих слов обменялись молчаливыми взглядами, а вот Арк-Яс себя в выражениях сдерживать не стал. «Тебе нужен успокоительный чай и поплакать. Даже не думай, из дома ты не выйдешь». Возможно, у него были все основания так говорить. «Мне нужен портал», — оповестила Он всё же только что нерушимый блокиратор магии сломал и магию мне вернул, но это мой дом, и я сама решу, когда и куда мне из него выходить. Я действительно направилась к двери, планируя быстро отыскать в городе портальника и заставить его открыть портал в столицу. Мжаль, что времени это займёт много и выкинет меня не в замке, а где-то около него, но лучше такой вариант, чем совсем никакого, сидеть и ждать у моря погоды, я точно не умею. Так что да, я к двери уверенно пошла и успела сделать целых три шага, прежде чем странное нарастающее гудение наполнило пространство. Открытие портала прямо в дом. Отчитал Сиен. Как хранитель дома он лучше кого бы то ни было ощущал творящиеся изменения. Это Эльмар. Я не была уверена в том, что Арк-Яс являлся духом, но он совершенно точно был крайне силен и удивительно осведомлен в магических делах. Так что у меня не было причин сомневаться в его спокойном выводе. Остановившись я обернулась к присутствующим с отчаянием, которого попросту не сумела скрыть. Невидение вот худший изпыток. Находиться в безопасности и просто не знать, что прямо сейчас происходит с дорогим тебе человеком, вот оно худшее из мучений. Гудение усилилось настолько, что весь мой дом завибрировал, а затем прямо перед нами распахнулся почему-то горячий белоснежный портал, из которого уверенный и грозный шагнул Эльмар, живой. Это было единственное, о чём я смогла думать в ближайшие минуты. Живой, целый, без видимых повреждений, и вышел ровно, не шатаясь, и все конечности были при нём. И это облегчение начало оседать на полу, я даже сама этого не понимала, ровно до тех пор, как Эльмар быстро отшвырнул свой меч, подскочил ко мне и меня же на руки подхватил, бережно и почти нежно к груди прижав. Ты такой идиот. прошептала я, на больше сил просто не было, но вот на то, чтобы его за шею обнять и крепко-крепко к нему прижаться, на это силы нашлись. Зачем ты это сделал? Зачем, Ильмар? Я просто не понимала, зачем было вступать в открытый конфликт с самим королём. Зачем он пошёл на это? Ведь Рыжий точно знал, что так просто это всё не закончится, знал, что за эту глупость ему придётся заплатить. И я даже не о магической дуэли с правителем «Я о куда более подлых и серьезных последствиях. Это же сам король. Тьма знает, на что он способен и на что пойдет». «Малека, ты была моей женой», – просто с его точки зрения объяснил некромант. А после развернулся прямо со мной на руках и направился в сторону лестницы на второй этаж, бросив остальным. «Не выходите из дома». «Неужели мой дом решили превратить в крепость?» Эта мысль мелькнула и пропала, не вызвав никаких эмоций. А я прижалась к нему еще сильнее, наплевав, что так и идти неудобно. И без того напряженная из-за пережитого мышцы сводила и прошептала в мужскую шею. «Мы развелись год назад. Мы давно уже чужие люди». Я и не задумывалась, как странно и тяжело звучат эти слова, пока не произнесла их вслух. Эльмар принялся спокойно подниматься вверх по лестнице и очень спокойно, невольно транслируя это спокойствие и на меня, произнес Мы два года были с семьей. Ты никогда не будешь чужой для меня. Внутри что-то так больно-больно сжалось. Кажется, мое сердце перестало биться и дыхание перехватило. Ты молча наблюдал за моим сожжением. Попытка вернуть саму себя с небес на землю вышла немного неуверенной и очень тихой. Мне не хотелось обратно на землю. Мне было хорошо там, где я обнимала живого Эльмара и не думала ни о чем. Как я уже говорил, я знал, что ты не умрешь. простой, невозмутимый ответ. Ногой толкнув дверь, некромант уверенно внёс меня в мою же спальню. Решительно пересёк её и со осторожностью мне на холодную постель опустил. Надежда скептически глянула я на него, мгновенно садясь. Рыжий выпрямился, посмотрел на меня со снисхождением, мягко улыбнулся и опроверг предположение. Вера в очередной раз за день сердце просто отказалось биться дальше. Правда, уже через секунду опомнилась и зашлось в мнеистовом грохоте. который, кажется, даже не к роману был прекрасно слышен. Ильмаржев вдруг улыбнулся чуть-чуть шире и присел на краешек моей постели. Он был так близко, что я могла протянуть ладони и коснуться его. "Знаешь, мама до сих пор не разговаривает со мной", мягко проговорил он, улыбаясь нежно, но немного грустно. Я хорошо помнила леди Лагардер, высокая, стройная, невероятно красивая женщина с доброй улыбкой и уверенным взглядом, каштановыми мягкими волнами длинных волос. и родинкой у левого ушка. Она всегда была добра ко мне и частенько заглядывала к нам в гости, заранее спросив на это разрешение, чтобы посидеть со мной в кухне и обсудить все последние самые громкие сплетни. Она невероятно нравилась мне за свою адекватность и сдержанность в адрес наших с Эльмаром отношений. Никогда не лезла с умными взрослыми советами, если их не спрашивать, а уж если спросить, говорила в основном мало, но что говорится, метко, смотрела прямо в корень проблемы. А еще она, как и любая другая мать, очень гордилась своим сыном, его успехами и его очень важной работой, как некроманта, так и ведьмалова. Так что я, как бы ни было неприятно это думать, все же догадалась. Из-за того, что позволил черной ведьме заставить жениться на себе, горечи из голоса скрыть не удалось. Губы Эльмара растянулись в еще более широкой, но все такой же доброй улыбке. «Из-за того, что упустил такую женщину». Вот не зря она мне нравилась. Вот точно не зря. И так радостно за себя стала, а к леди Лагардер я ощутила такую сильную волну благодарности, что невольно улыбнулась. Хоть один разумный человек в твоей семье вставила из-за природной вредности, которая пусть и с опозданием, но неизменно высовывала нос везде и всегда. Эльмар не обиделся, но вдруг вспомнил что-то и с быстро нарастающим негодованием сказал. «Зефирина! Эта мерзкая кошка орала без тебя два месяца!» Я чуть с кровати после такого не свалилась. Подавилась воздухом, закашлялась, но всё же смогла потрясённым воскликнуть: "Зефирка у тебя? Это точно не то имя, которое чёрная ведьма должна была дать своему коту, но так Эльмар в дом не ката и притащил кошку белоснежную. Вот на кой чёрной ведьме белая кошка. А излючить, что про род моей деятельности на тот момент никто не знал, пришлось соответствовать статусу леди Лагардер. жены прославленного некроманта и называть кошку так, как назвала бы её любая другая нормальная леди. Но от имён в духе ми леди меня просто воротило, а ответа ждали. Так что пришлось ляпнуть первое, что в голову пришло. Эльмару неожиданное имя понравилось, так что появилась у нас белая кошка Зефирка. И вот мне очень интересно, почему ты раньше не сказал, что она у тебя? возмутилась справедливо, требовательно на некроманта глядя, чтобы ты её себе забрала. Возмутился он в ответ. «Это моя кошка, если ты забыла». «Нет, ну нормально. Если кому расскажу, что прославленный некромант кошку зажадничал, его точно коллеги засмеют». «Я прекрасно помню, как ты притащил эту грязную мерзость с улицы», скребилась специально, не собираясь признаваться в том, что зефирка и для меня стала кем-то большим, нежели просто уличной кошкой. «Ты вообще чем думал, подсовывая черной ведьме белую кошку? А у тебя на лбу не написано, что ты черная ведьма». Не одна я тут умела ехидной быть. Да и к тому же, чем тебе белая кошка не понравилась? Он же сейчас пошутил, да? По статусу не положено такую гадость в доме держать. Гордо подбородок скинув, открыла некоторым глаза на истину. А морковка в качестве духа-хранителя по статусу держать значит можно. Не знаю, чего в голосе рыжего больше было: недовольства или едкости. Наверное, всё же едкости. Можно, кивнула Виличастина, и даже почётно, а ещё очень полезно. Тут Эльмар внезапно стал куда серьезнее. Взгляд у него потемнел, брови спустились к переносице, и некромант мрачно подтвердил. Арк-яз действительно оказался очень полезен. Я невольно подняла руку и кончиками пальцев прикоснулась к теплой тонкой коже шеи в том месте, где был блокиратор магии. Стоило вспомнить об этой мерзости, как непроизвольно вздрогнула и поежилась. И мне уже тоже было совсем не весело. А еще очень отчетливо вспомнилось все, что Джозеф мне наговорить успел. «Мне нужно идти». озвучила я вслух мысль, которая только-только в голове созрела. "Сбежишь?" Эльмар, кажется, был удивлён этим, но его глаза это полностью одобряли. "Да куда мне бежать-то?" скривилась снова, в этот раз уже по-настоящему скинула ноги с постели и поднялась на пол. "Он угрожал моей семье, Эльмар, и сейчас мне нужно или придумать что-то серьёзное, или попросту убить короля." Как государственный служащий и лорд нашей страны, Лагардер должен был возмутиться отчитать меня, сказать, что на государственное преступление идти нельзя ни в коем случае, но вместо этого он очень серьёзно посмотрел в мои глаза и заверил: "Что бы ты ни задумала, я с тобой". Кажется, я начинаю вспоминать, почему вышла за этого мужчину замуж. "Ты уверена?" только и спросил, причём вообще безразлично орхиэс Когда мы с Эльмаром спустились в гостиную, и Ея попросила перенести нас всех в замок, кивнула в ответ. Леару я доверяла, Эльмару тоже, только то, что я задумала, вызывало некоторую нервную дрожь во всём теле. Мурок пожал плечами и показательно щёлкнул пальцами. Вспышка, короткое чувство полёта, а затем мы оказались посреди парка, окружённые зелёной листвой и застывшими при нашем появлении ведьмочками. Охренеть. разделяя слово на слоги, потрясённо выдал во все глаза девушек рассматривающие Лиар. И ты скрывала их от меня столько времени, мужчины. Вечно у них одно на уме. Групка ближайших чёрных ведьмичек все как одна сладко улыбнулись от уделённого им внимания некроманта. И это я видела за сладостными улыбочками плотоядной коварной скалы. А вот Лигар повёлся и расплылся в ответной очень радостной улыбкой. И вот я знаю, что что-то будет, но честно не знаю, кого об опасности предупреждать. Ведьмочек, потому что они кромондлир всё же сильный, да плюс мужчина, или мага, потому что он один, а здесь много вредных ведьм, которые уже очень давно из мужчин видели только заходящих грибников. решила предупредить сразу и всех. «Если я узнаю, что вы что-то делаете», протянула с намеком, выразительно брови выгнув и не закончив свою угрозу. «Просто потому, что каждый из присутствующих сам себе устрашающее окончание додумает. Мне даже напрягаться не нужно». «Не волнуйтесь, леди Норберт!» Пропела до Нильзы довольная Кира и гибко шагнула Кляру поближе, с него же томного взгляда не сводя. «Вы ни о чем не узнаете. С кем поведешься, так тебе и надо, как говорится». Махнув на все рукой, повернулась в сторону замка и велела. «Эльмар, ты со мной. Аркьес, готовься к созданию магического источника. Леар...» «А я тут за ведьмочками присмотрю», — заплетающимся языком заявил откровенно поплывший некромант. Остановившись, успев сделать всего шаг, я обернулась через плечо. Идущие рядом мужчины тоже повернулись, и мы все втроем с совершенно разными эмоциями взглянули на Леара. Молодые ведьмы времени зря не теряли, и уже втроем успели некроманта с разных сторон окружить, а Акира, его и вовсе за ворот рубашки, длинными пальчиками удерживала, медленно к своему красивому личику наклоняя. Она на меня даже не смотрела, но взгляд почувствовала, и вместо того, чтобы устыдиться, вежливо поинтересовалась – «А можно я его себе оставлю? Хорошенький такой!» Мне парню уже, честно, жалко было. Он же себя жертвой не считал ни в коем случае, и, пьяно улыбаясь в лицо, к которому склоняться продолжал, заявил. «А я еще и готовить умею!» «М-м-м!» — в черных женских глазках промелькнул искренний интерес. «Ты мне уже очень нравишься!» Но ведьма была бы невидимой, если бы так легко поддалась, так что Акира подключила деловитость и осведомилась. А как ты относишься к тому, что я ведьма? Очень хороший вопрос женщины, которая точно знает, что от жизни и конкретного мужчины хочет. Если станешь моей женой, я буду лично ловить для тебя лягушек на болотах, заверил Ник Романд и восторженно глазки распахнувшую ведьмочку в носик нежно поцеловал. Да тут даже я уже была бы готова на всё. Вот и Кира повелась, но у неё голова на плечах всё же была, а потому, поймаешь сотни лягушек в течение часа, мы с тобой успеем на вечернее венчание и первую брачную ночь? мурлыкнула грациозная изогнувшаяся девушка при донамущении в глаза снизу вверх заглядывая. И ей ведь не нужна эта сотня лягушек, но на пустые обещания Кира не поддалась и ненавязчиво потребовала реальных доказательств. Серьёзность этого парня. Где болото? выдохнул он едва слышно, не отрывая влюблённого взгляда от чёрных глаз. Неужели так бывает? И ты их даже не остановишь? удивился Эльмор. Рыжий стоял рядом и смотрел на Лиара с мрачным удивлением, абсолютно не замечая, что на него самого уже давно выразительно остальные ведьмочки взглядами стреляют. Я Я себя на всякий случай даже пальцем в грудь ткнула. Дорогой мой, все ведьмы находятся здесь на добровольной основе и могут уйти в любой момент. И я уж промолчу о том, что каждая из них имеет полное право сама решать, когда и за кого замуж выходить. Не знаю, что Эльмар на это сказать хотел, но лично я добавила. Время, и мы пошли творить глупости. Грандиозные, судьбоносные и стопроцентно опасные.